Глава 17. На обратном пути в отель все в микроавтобусе ехали молча. Долгий день на жарком солнце и две порции пини сказались на обеих парочках новобрачных. И хотя ехать до отеля надо было всего 10 минут, все четверо, похоже, дымали. Парочка, приехавшая из Миннесоты, сидела в ряду кресел, расположенном непосредственно перед Джиной. Его голова прислонилась к окну, а ее к его плечу. На его шее и верхней части спины виднелся ярко-красный солнечный ожог. «С такой чересчур светлой кожей ему следовало погуще намазаться солнцезащитным кремом», – подумала Джина. Вернувшись в номер, она поставила будильник на своем айфоне на 4.30 дня и через несколько минут уже крепко спала. Она мчалась в сторону открытого моря. Ее гидроцикл легко и без усилий несся поспокойно, неподвижно, как стекло в воде. Справа от нее ехал Клаус, и его светлые волосы струились по ветру позади головы. Он улыбнулся, помахал ей рукой. И она улыбнулась ему в ответ. Слева, немного отстав, мчался Тед. Она обернулась и увидела, что его лицо искажено мукой. Он что-то кричал, но она не могла расслышать, что именно. Она разобрала только одно слово — «прочь». Вновь повернула голову вперед, но Клауса справа больше не было. Прямо перед ней, в каких-то двадцати ярдах, виднелась небольшая яхта. Сейчас она врежется в эту яхту на полном ходу. Хотела попытаться спрыгнуть с гидроцикла, Но на это уже не было времени. С бешено колотящимся сердцем она открыла рот и начала истошно кричать. Джинна открыла глаза. Обе ее руки были сжаты в кулаки и судорожно стискивали край подушки. Она тяжело дышала, как будто только что завершила пробежку по всему периметру центрального парка. Лоб покрывали бисеринки пота. С минуту она прилежала неподвижно, радуясь тому, что находится в номере, где ей ничего не грозит. Вот бы сейчас здесь был Тед. Или отец. Кто-нибудь, кого можно было бы обнять, и кто бы обнял ее саму. На айфоне заиграла мелодия будильника.